Корцкими попросил покрасневший Якобс. Вы не будете против, если мои мальчики на часок другой отвлекутся от сражения. Мы ведь пропустили вашу спутницу. Надеюсь, что и вы подождете, пока мы кончим. Не могу ответить отказом на столь вежливую просьбу, поклонился я. Эй, принц недоношенный, ты подождешь, друга, или все-таки намерен драться неполными силами? «Сволочи! Трусы! Грязные свиньи!» «Все ясно! Он подождет! Зингельхофер, начинай!» На переодетых слуг Люцифера навалилась счастливая команда из шестнадцати разнообразных уродов. Жан-Был и заворчал, что рыцари так не поступают, но под моим насмешливым взглядом быстро заткнулся. Наемники принца тоже сунули мечи в ножны и окружили своих союзников, радуясь получению хотя бы созерцательного удовольствия. Тряпки, ленты, обрывки платьев полетели во все стороны. Из кустов выбежала отдохнувшая Лия и удобно затесалась между мной и бульдозером. — Что новенького, милорд? Такое скопление напряженных мужчин! Они там, кажется, кого-то потрошат! — Сейчас все увидишь сама. Ты пришла как раз вовремя. Тихий вздох удивления прошелестел над вражеской толпой. Следом за ним длинный вопль разочарования. А уж напоследок оглушающий рев уязвленного мужского самолюбия. Ну вот, все встало на свои места. Внимание, ребята, сейчас оно начнется. Что начнется? Нас будут бить. Долго, невзирая на личности и должности, звания и заслуги перед Отечеством. Теперь войска противника были уже в самой крутой степени бешенства. Довести мужиков до большей ярости просто не представлялось возможным. Но когда нашим глазам предстали четыре люциферовских рогоносца в кружевных обрывках и с красными от стыда рожами, мы не выдержали». Наши черти едва не валились с копыт, хватаясь за животы. Ведьмочка хохотала, как сумасшедшая. Жан и Лия ржали в один голос, да так заразительно, что даже наши противники остановились в нерешительности. Посмотрели на бывших фрейлин, и безудержный смех, грохочущий бурей, вырвался наружу. Неулыбчивы были лишь Раюмсдаль, Зингельхофер, да разобиженная четверка охранников. Мы все не скоро успокоились. Наконец принц сумел навести жалкое подобие дисциплины, хотя поднять прежний боевой дух уже не удавалось. Наемники сдержанно хихикали, пытаясь грозно насупить брови, и нехотя брались за оружие. Мы тоже постарались вспомнить, где находимся и стать хоть чуточку серьезнее. «Убейте их!» уже не помню, в какой раз, Завопил одноглазый ровем «Я хочу поставить свою ногу На отрубленную голову этого проклятого лонграфа!» Словно бы в ответ на его приказ Тающий город вздрогнул и сдвинулся влево. Никто ничего не понял. Локхайм неожиданно легко воспарил к белым облакам. «Улетел!» В наступившей предгрозовой тишине слова Лии прозвучали майским громом. Мы все почувствовали себя обманутыми в лучших чувствах. Тающий город не достался никому. Наемники вновь сунули мечи в ножны. Зенгельхофер стрелял глазками по сторонам, явно что-то замышляя в кругу своих ужастиков. Лия, Жанна и Вероника продолжали тупо рассматривать небеса, а бедный район сдаль присел на кочку, обхватив голову руками и раскачивался с тихим скулением. Драться уже никому не хотелось. «Это ты! Ты! Ты! Ты опять во всем виноват, Скиминок паршивый!» «А ну, подбирай выражение, крыса-шушера!» — в свою очередь обиделся я. Сам, небось, оставил кого надо в тайной комнатке. А перед нами комедию ломаешь, будто и знать не знаешь, куда полетел небесный особняк». «Я оставил!» — взвелся оскорбленный принц. «Да если ты хочешь знать, все мои люди здесь, все до единого. Это ты хитростью овладел секретом передвижения Локхайма и спрятал в круглой башне своих жалких рабов. Ты украл мой город!» «Не надо петь военных песен! Никто из нас, кроме Вероники, не знает, как ездить верхом на вашем крылатом паровозе. А Вероника здесь, вот она». «И вообще это не ваш город, а королевы-то не Триэль!» «Нет, мой, мой, мой, что вы опять встали? Трусы, убейте же их, наконец!» Впал в полную истерику принц Роемсдаль. Воины, уже с изрядной долей раздражения, опять взялись за оружие. «Стойте!» «Стойте! Посмотрите! Он возвращается!» Небо над нами действительно потемнело. На землю легла огромная тень, ударил резкий порыв ветра, и в воздухе запахло серой. Я почувствовал желание слегка присесть. «Господи, это не Локхайм!» — успел сказать кто-то, даже не знаю кто. «На нас опускался черный дракон». Он был огромен. Мгновение спустя мы все, не разделяя на правых и виноватых, были атакованы струей пламени. Двое наемников сгорели заживо. Черти бросились в рассыпную, унося снопы искр на пушистых спинах. Мои ребята держались кучкой, а остальные с воплями пытались удрать или зарыться в землю. О дружном сопротивлении не было и речи. Люди и нелюди давили друг друга, топтали упавших, дрались в бессмысленных попытках укрыться за толстыми стволами ближайших деревьев. Это не очень спасало, но давало хоть какую-то надежду уцелеть. На меня напало тупое безразличие, граничащее с нечеловеческой яростью. Меч без имени со свистом резал воздух, но дракон не опускался в пределы его досягаемости, подавляя нас чисто огневой мощью. Мне здорово обожгло правую руку. Я скрючился, сунул меч в поясное кольцо, потом подхватил валяющиеся в траве вилы и левой отправил их прямо в морду пролетающего монстра. Они не долетели. Но, похоже, дракон сообразил, что ему пытаются противоречить. Черный звероящер ответил бешеным турбинным ревом и бросился на меня. Плюньте в глаза тому, кто скажет вам, что рыцарь может один на один завалить дракона? Чушь, брехня, хвастливый трёп министрели! Я и опомниться не успел, окончательно оглохнув, от рёва и ослепнув от огня, когда здоровенные когти обхватили меня поперек тела, как обручи бочку. Он бы мог попросту сжать свою лапу и выдавить из меня все соки, как кетчуп из бутылочки. Храбрый бульдозер с зажмуренными глазами бросился вперед и обум рубанул зверя, попав по лакированному крылу. Удар получился что надо. Дракон рванул вверх, сбив Жана хвостом. Лия истошно вопила нам вслед, отчаянно размахивая горящей веткой. Веронику я не заметил, других людей на поляне уже не было. Кругом бушевал пожар, валялись обгорелые трупы, стонали раненые, дымилась земля, а мне впервые в жизни было действительно все равно. Дебильное ощущение пятнадцатилетнего подростка, желающего доказать всему миру, как сильно его обидели и как всем будет плохо, когда он так бесполезно погибнет. Или геройски. Но это уже не имеет решающего значения. Господи, как все глупо! Дракон унес меня довольно далеко, приземлившись у высокой горы. Там еще оказалась пещера, большая. Туда он и направился. Хочу отдать зверюге должное, несмотря ни на что, у меня каким-то образом уцелели все ребра. После недолгого подземного путешествия по тоннелю мы вышли в обширную пещеру. Свод потолка был настолько высок, что дракон мог свободно вставать на задние лапы, вытянув шею, а общее пространство легко позволяло ему поворачиваться горело множество магических факелов. «Знаете, такие бронзовые треножники с ровным зеленым пламенем? Я их много раз видел у мисс Горгулии. Очень удобная вещь, даже лучше нашего электричества. Заряжается один раз и на всю жизнь. Когда хозяин приходит, автоматически загорается. Когда уходит, гаснет». Дракон осторожно положил меня на груду золотых монет. «Ого! Я как-то не сразу понял что весь пол в пещере был устлан пластами золота. Где деньги, где украшения, где посуда, где просто золотой песок, но завалено благородным металлом буквально все. В дальнем углу блестело небольшое озерцо родниковой воды. Дракон развернулся и лег в двух шагах от меня, уставившись на мою особу немигающим взглядом. «Кто ты?» «Да, разговаривать умеет». Вот только я не в том состоянии, чтобы чесать языком. Сейчас сорвусь на грублю, а потом ты не можешь говорить или не хочешь. Не хочу. Ты группы не учти, сэр рыцарь. Что взорвался я? Нервы, нервы. Мне ведь только искры зажигания не хватало. Чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Какого рожна мне быть вежливым? с доисторическим птеродактилем-огнеметом. Можно подумать, это я напал на неповинных путников, половину сжег, половину ранил, местность изуродовал, теперь вокруг одни головешки. Ты хоть что-нибудь об экологии слышал? Там же десять лет ничего расти не будет, дубина стейросовая. Вежливость и учтивость ему подавай. На себя посмотри. Там был заклятый враг всех драконов, принц Раюмсдаль. Ну, был. «И что с того? Ты хоть поинтересовался, как я к нему отношусь?» «Как?» — запоздало опомнился дракон. «Да мы враги до гробовой доски, ясно тебе? Я воюю с ним уже лет семь, и в тот самый момент, когда я припираю гадок к стенке, появляешься ты, поливая меня крупнокалиберным пламенем, придурок!» «Все равно...» «Что все равно?» «Все равно...» — тихо ответил чудовище. «Мог бы и повежливее с дамой». Возможно, у меня отвисла челюсть. Итак, это был не дракон, а особо женского пола, так называемая драконица. Хотя чего тут особенно удивляться? Раз они вообще есть, то должны как-то размножаться. Просто общаясь с кроликом и его друзьями, я как-то ни разу не встречал драконец. А мой белокрылый друг тоже не заводил разговоров на эту тему. Драконы древняя раса. У них свои представления о том, что может быть интересно людям. Помолчав некоторое время, я решил не строить из себя неприступную элиту и начал знакомиться. «Ты спрашивала, кто я?» Извини, что не ответил сразу. Погорячился. «Я Скиминок. Лорд Скиминок. Ревнитель и хранитель, шагающий во тьму 13-й ланграф Меча без имени». «Я слышала о тебе, но вскользь. «Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, то прими и мои извинения». «Договорились. Вот меч без имени, он единственный в своем роде. Тот, кто его носит, ландграф, так что не сомневайся, я не вру». «Понимаешь», — вздохнула драконица, — «я увидела, как в небеса уходит Локхайм, а на земле остаются люди, ну и...» «Женское любопытство?» «Да». А потом ты узнала Реюмсдаля. Когда я увидела его, у меня помутился рассудок. Мы воюем с родом Резинкамфа уже не одно столетие. Они убивают драконов ради их крови. Ты ведь слышал, что все чернокнижники мира используют драконью кровь для своих грязных заклинаний? Читал. Очень многие авторы об этом пишут. Но, по-моему, Раюмсдаль не маг. Зачем ему кровь? «Он убийца!» Глаза драконицы вновь вспыхнули красным огнем. «Он убивал нас ради забавы! И взрослых, и немощных стариков, и едва вылупившихся детей!» «На Локхайме стоит довольно мощное оружие, способное поразить нас на расстоянии. Мы избегаем встреч с тающим городом». «Ладно». «Поставим еще одну галочку против обязательства срочно пришлепнуть принца», — согласился я. «Одного не пойму. Зачем ты тогда меня похищала?» «Ты не похож на других». «Хм, весьма сомнительный комплимент. По-твоему, я вкуснее?» «Нет». Драконица мило улыбнулась, демонстрируя эффектные зубки. Меня бросила в дрожь. «Пусть улыбается пореже». Я не ем людей. Могу убить, если это необходимо, но есть не стану. Нельзя питаться тем, с кем разговариваешь на одном языке». «Разумно. Ну и на том спасибо. А теперь скажи, как мне выбраться к ребятам?» «Ты уже уходишь», — огорчилась она. «Дел полно». «Останься, ланграф. Поговори со мной. Я совсем одна». Если хочешь, возьми золото, но не уходи так сразу. Хорошо. Признаться мне бы стоило задержаться и отдохнуть. Глаза болят, а уж про руку. Ты меня здорово ошпарила. Прости, я не сержусь. Почему-то мне тоже захотелось улыбнуться. Меня зовут Скиминок. Представляюсь второй раз. А тебя? Тень. Тень? Да, это мое имя. «Из-за цвета шкуры. Ты хочешь есть, скиминок? Полчаса спустя драконица вернулась. Она принесла тушу только что убитого оленя и прямо на моих глазах испекла ее целиком одним дыханием. Мясо было нежным и превосходным на вкус, хотя лично я добавил бы соли и специй. Тень раскрыла один из больших золотых сундуков и вытащила оттуда запечатанный кувшин. «Это вино!» «Я сама не пью, но всегда рада предложить гостю. Тем более, что гости у меня такая редкость. Угощайтесь, ланграф». «Спасибо. Грех отказывать такой любезной хозяйке», — галантно поклонился я. Потом отыскал кинжал с золотой рукоятью и отбил сургучную пломбу с кувшина. «Действительно, густое старое вино. Марочное, наверное. Аромат дивный». Кубков вокруг тоже было в избытке, мы устроили пир горой. Все-таки приятно, что драконы в большинстве своем человеколюбивые создания. Чем-то мы их забавляем. Черная драконица, оказывается, умела не только говорить, но и слушать. Редкое качество для одинокой женщины. Я долго рассказывал какие-то эпизоды из наших приключений, о войне с Резинкамфом, о зубах, о похищении моего сына Люцифером, Тень говорила о своем нелегком детстве, о погибших родичах, о затянувшемся одиночестве. Вино развязало язык и ударило в ноги, но голову оставляла ясной, так что я говорил, даже не заплетаясь. Постепенно речь зашла о любви. А под шкурами лежало письмо. От нее, понимаешь? У меня сердце остановилось. Открываю, читаю, ну, в общем... Если говорить сжато, она меня любит, но жить будет с другим. — Почему? — По Пушкину. Но я другому отдана и буду век ему верна. У нее такое чувство долга. — Она... Вообще-то все это правильно. Их венчали в церкви, она шла за него по собственному желанию, ее никто не заставлял. — Тогда чего ты морочишь ей голову? — мягко повела плечами тень. «Отпусти забудь». «Отпустить? <смех> да она сама ушла». «Забыть? Хорошее слово. Ты думаешь, это легко? Ты когда-нибудь влюблялась вот так, безумно, безоглядно, бесповоротно? Я же все пять лет ею грезил. Я на луну в небе смотрел, душу щемило. А когда вернулся к вам сюда, когда встретил ее...» да. Не нужна мне эта слава, подвиги, интриги. Живите все, как хотите, а мне дайте маленький домик, чтобы Иван играл во дворе в рыцарей, а моя Луна, улыбаясь, накрывала на стол. Я за такое тихое счастье все отдам. Я люблю ее. Тогда почему она морочит тебе голову? Раз у нее такие твердые взгляды на законный брак, то и нечего было бегать за тобой по всей стране. Она тебя целовала? — А зачем? — Да любит она меня, пойми. Я же видел ее глаза. Так может смотреть только та женщина, которая действительно любит. Она, конечно, вернется к мужу, будет с ним жить, может быть, даже сможет стать счастливой, но... Я не верю, что хоть когда-нибудь она меня забудет. — Все забывается, — философски вздохнула драконица. — Пройдет время. И лет через десять ее черты начнут расплываться перед твоим внутренним взором. Потом ты не сможешь вспомнить голос, Хотя когда-то он звучал для тебя серебряными струнами, А с годами даже ее имя не вызовет у тебя ничего, кроме сладкой боли. Но и ту можно вытеснить другой любовью. Найди себе молоденькую девчушку, Очаруй своим героизмом, красотой, страданием, Позволь ей любить себя, и она наполнит твою жизнь светом. Тогда луна, что бы она ни значила раньше, Займет лишь вечное место в пантеоне памяти твоей души. Ты права, тень. Я налил еще и выпил махом. Самое паршивое, что ты совершенно права. Человек такое подлое существо, ко всему привыкает. Просто, просто сейчас мне больно. Я понимаю. Может быть, только я и способна тебя понять, как никто другой. Сердце сбивает свой ритм, небо кажется тесным, когда дорогое тебе существо исчезает, не сказав ни слова на прощание, даже не узнав, как сильно ты его любишь. Тогда не остается ничего. Ни веры, ни надежды, лишь далекие мамины сказки о белом драконе, который обязательно прилетит, чтобы взять меня замуж. А у нас врут девочкам про сказочного принца на белом коне. К великому сожалению, белого цвета на свете вообще не слишком много. Жизнь почему-то предпочитает краски другого цвета, в моде цвет хаки. А уж белый дракон... — Был у меня один такой знакомец с дефектом речи. — Кролик! — ахнула тень, и не хуже любой дамы Срединного Королевства бухнулась в обморок.